Глава 33. Кира медленно умирала. Нет, в физическом плане со здоровьем всё было более чем хорошо. Как она выяснила опытным путём, тело метаморфа способно сутки выдерживать без еды и воды, не причиняя особого дискомфорта. Но вот душа её умирала. Мысль, что ей придётся сотни лет прожить с нелюбимым мужчиной, да ещё в этом мрачном замке, убивала её. Предстоящая вечность пугала до дрожи, но ещё больше пугала и отталкивала старость вампира. Кира никогда не смотрела на него как на мужчину, хоть его человеческий облик был привлекательным, а теперь, зная, какой Алистер на самом деле, она боялась его, как любое мыслящее существо боится буйства природы. В её глазах он был ураганом, неконтролируемым и жестоким, и никак не хотел принимать очевидного. Через неделю ежедневных молчаливых посиделок у окна терпение вампира лопнуло. Он появился перед ней, как всегда, мрачный, облачённый в торжественно чёрное, и распорядился, обращаясь к служанке. "Ализия, через час госпожа должна быть готова к прогулке". Горничная засуетилась, а Кира даже не повернула головы. Её торопливо выкупали, расстёрли, одели в очередное алое платье и чёрный бархатный жакет. Волосы по последней моде уложили в две волны и накрыли чёрным бархатным беретом с алым пером и рубиновым аграфом. Алые перчатки, галсы-сапожки, облик Селесты просто вопил о том, что она стала избранницей вампира. Но Кира осталась абсолютно равнодушна к своему изображению в зеркале, даже не дрогнула, когда рядом беззвучно появился князь. Идёмте, Селеста. Думаю, прогулка за пределами замка пойдёт вам на пользу. Один шаг, и они стоят на незнакомой улочке, вымощенной диким камнем. Алистер сжал её руку и потащил за собой. Кира вяло подчинилась. Идти оказалось неудобно: у замшевых сапожек, в которые её обули, была слишком тонкая подошва. Но она и этого не заметила. Просто неожиданно глубоко втянула прохладный воздух и закашлялась. Князь тотчас остановился. Подождал, пока она отдышится, а потом сообщил сухим тоном: Тут недалеко есть милое кафе. Люди уверяют, что в нём подают весьма приятные десерты. Я оставлю вас ненадолго. Кира не возразила, впервые за 10 дней в ней проснулось любопытство. Видимо, так повлияла иллюзия свободы. Девушка с первого взгляда поняла, что это не новая башня, но город выглядел милым и чистым, хотя и очень простым. Князь проводил в спутницу до выкрашенного в цвет охры домика, спросил отдельный кабинет, завешанный портьерами, и усадил за столик, накрытый на двоих. Словно из воздуха рядом соткался официант фей затрепетал крылышками. Чего изволите? «Чай и дамский поднос. Кира даже вспомнила, что так называется набор крошечных на один укус пирожных, сделанных специально для того, чтобы не испачкать платье и всё же отведать сладости. Официант исчез, а князь задержался, хотя собирался уходить. Несколько минут он вздыхал, заглядывал Кире в лицо, ловил её взгляд и поглаживал пальцы. Потом, не удержавшись, поцеловал холодное запястье. "Я буду рядом, Селеста", произнес глухим тоном. "Если вам будет плохо или вы пожелаете вернуться в мой замок, только позовите, я сразу приду". Кира равнодушно кивнула, и вампир наконец ушёл. Через пару минут любезный официант принёс заказанный чай, пирожные и вазочку с восхитительным ягодным кремом. Право слово, прежде Кира отринула бы любую диету, чтобы отведать подобный микс из свежей клубники, малины и черники изрядно сдобренный воздушными взбитыми сливками, кусочками шоколадного бисквита и тоненькой стружкой лимонной цедры. Но ну, сейчас ей казалось, что перед ней стоит картонный стакан, наполненный картонными обрезками. Она едва шевелила ложкой, гоняя ягодки по кругу, и не заметила, как в кресло напротив кто-то бесшумно сел. Наконец Кира всё же решила попробовать, зачерпнула немного густого белого крема, красивой шапочкой накрывающего вазу, сунула в рот и тут же охнула. Зубы наткнулись на что-то твёрдое. Выплюнув непонятную вещицу в ладонь, девушка замерла. Кольцо. Очаровательное кольцо с искристым синим камнем в обрамлении крохотных прозрачных камушков. Неужели кто-то потерял такую красоту и не заметил? Но как оно оказалось в десерте? Кира подняла голову, чтобы окликнуть официанта, но наткнулась на взгляд, который снился ей каждую ночь с того момента, как она попала в замок вампира. Марсель? Это был он, сидел напротив и серьёзно смотрел ей в глаза. "Селеста, вы станете моей женой", спросил Тифано твёрдо. Девушка растерялась. Она не могла поверить своим глазам, только продолжала сжимать кольцо в кулаке. А неизвестно откуда взявшийся алхимик с улыбкой продолжил: "Я так долго искал вас, так волновался. Клянусь, что больше никогда и никуда не отпущу вас одну". Кера замерла, судорожно вздохнула и неожиданно для себя пробормотала: "Не говорите так, профессор. Вы не знаете, кто я. Клянусь, вы сами сбежите прочь с криками ужаса, когда узнаете мою историю". "Мне плевать". А жёстко прежвал её сумбурную речь Рельён. Я люблю вас, и мне не важно, кто вы на самом деле, Селеста, Ларетта или кто-то ещё. Ведь я люблю не за внешность, не за длину волос или цвет глаз. Я не могу забыть ваш весёлый смех, вашу улыбку, вашу манеру сдувать волосы с лица и привычку грызть перо, записывая что-то важное. Я полон любви к вам и не позволю исчезнуть, оставив меня ни с чем. Нет, я так не могу. Гера отчаянно пыталась всё объяснить, но мужчина уже поглаживал её руки, явно собираясь надеть на палец кольцо. "Остановитесь, Марсель", воскликнула девушка, а потом перешла на сбивчивый шёпот. "Вы должны знать обо мне кое-что. Возможно, узнав правду, возненавидите меня так же сильно, как сейчас любите. Я, Я женщина из другого мира". "Иномирyanka?" слегка удивился профессор. "Как госпожа Лезавета? У нас их давно не было, но департамент ещё сохранил ставку". Не вижу в этом ничего страшного. Я не просто иномеранка Марсель, я не Селеста, не метаморф. Селеста умерла, я душа, душа из другого мира, которая заняла это тело. Последние слова она почти прокричала в отчаянии, и сразу пришло облегчение. Всё, она призналась, и будь что будет. Если профессор сейчас побежит вызывать экзорциста, Кира со спокойной душой позовёт Алистера. Князь защитит и не откажет в убежище. Целый селез тихо умрёт в его замке, возможно, даже не сразу. Метаморфу живучие ребята. А вот если Марсель её примет? Девушка, чувствуя, как замерло сердце, заглянула в глаза любимого и пропала. Марсель смотрел на неё так, что слова были лишними. Он молча взял кольцо из её дрожащих рук, надел ей на палец и счастливо улыбнулся. Вот эту душу я и люблю. Какая разница, в чём она теле? Главное, что моё место рядом с тобой. По лицу Киры сами с собой потекли слёзы. Теперь понятно, почему я всегда возвращалась в твой дом, прошептала она. Мы оба хотели быть вместе. Ну что ты? Ну зачем, Селеста? Кира, зови меня, Кира. Кира, мягко повторил Марсель, касаясь её щеки. Какое красивое имя. Едва он коснулся её, как девушка ощутила мурашки. Они ринулись словиной от корней волос к подбородку. Но на этот раз не щекотали, а покалывали аж огнём. Ой, что с моим лицом? В панике она схватилась за щёки. Марсель улыбнулся, отводя в сторону её руки, присмотрелся и рассмеялся. Мне кажется, ты стала ещё красивее. Но, если интересно, взгляни. Один жест, и в воздухе повисло знакомое Кире водное зеркало, а в нём, в нём отразилась она сама. Та самая Кира, которая жила на земле, однажды очнулась на узких улочках на Наганата. Это я. Я это моё лицо. И Инаменьянка в восторге кинулась на шею возлюбленного, одновременно целуя его и поливая слезами. Марсель не подвёл, поймал и обнял в ответ. Возможно, если бы он был грубый напорист, как Алистер, то Кира разочаровалась бы и оттолкнула его. Но он касался её губ с невероятной нежностью, словно боялся примять. И от его деликатных осторожных поцелуев по телу Киры прошлась волна жара. Она поняла, что тает в любимых руках, что это именно тот поцелуй, о котором она мечтала. И эмоции немного улеглись, Марсель усадил Киру к себе на колени, чтобы кормить десертом с ложечки, слегка броня, за голодовку, и рассказывать ей, рассказывать, как славно они заживут в своём тихом городке. В своём милом доме вместе с преданной Джайной и её неугомонными котятами. И что никто никогда не найдёт ни поддельную Ларетту, ни Селесту. Ведь жену профессора Рельёна зовут Кира, и он привёз её из другой страны. А его сил вполне хватит, чтобы скрыть её сущность. Да и сам он, если быть честным, приблудная душа. Просто создал себе новое тело. Но раз любимую это не беспокоит, то и ему не о чем переживать. Девушка с радостью отвечала на его поцелуи и думала, что её сказка ещё не закончилась. Впереди ждёт долгое и счастливое будущее. Какая бы сила не забросила её в этот мир, Кира ей благодарна. Магия привела её в нужный город, в нужный дом и к очень нужному мужчине. И пусть она не сразу осознала это, пусть обманывала себя и пыталась сбежать, но теперь это всё позади. Она в надёжных руках. Нет, в любимых руках. Когда очередной поцелуй влюблённых стал уж совсем неприличным, Алистер выпустил из рук портьеро, за которой стоял всё это время и наблюдал. Вампиру не просто было признать, что это прекрасная, яркая женщина, которую крепко держит в своих объятиях профессор Гарильон, полная противоположность той странной тени, которая жила в его замке. Всесильный князь ошибся, и праздничный пирог предсказал ему другую княгиню. Пусть парочка влюблённых проведёт ещё немного времени наедине, а он пока позаботится, чтобы им никто не мешал. Да и неплохо бы навестить кузину Иларию. Кажется, она ходит в любимых жёнах у Рахмана IV. Вот пусть и заставит его забыть об одном исчезнувшем метаморфе. Теперь профессор Рильон и его жена будут жить своей жизнью, а он Алистер и Верлион должен найти свой путь и невесту. Конец.